В самом Китае мифология стала объектом изучения сравнительно недавно, лишь в 20-х годах 20-го столетия. Однако на изучение мифологии в этот период сказался своего рода психологический стресс, который испытали многие китайские ученые, когда в результате археологических раскопок устоявшиеся веками теории и взгляды на древность китайской цивилизации потерпели крушение, Так археологи доказали, что в IV-III тысячелетиях до нашей эры на территории нынешнего Китая была вовсе не великая китайская империя, как это представлялось веками китайским историкам, а неолитическая культура и племенной мир. Он был очень далекий от идеально устроенного государства мудрых императоров мифологической древности. А историческая традиция, которая начинала историю китайского государства с 4 -го тысячелетия до нашей эры, основывалась исключительно на мифах и легендах. Таким образом, сведения, почерпнутые из источников книга преданий», Ху цзи», «Ли «Каталог Каталог Горы, Марии и других, оказались ничем иным, как результатом историзации архаических воззрений то есть переработки их в форму, удобную владыкам Поднебесной. Немногим ранее западные ученые пришли к такому же заключению. Одновременно с этим в 20-е 30-е годы произошло приобщение китайской интеллигенции к западной науке и ее знакомство с историей мировой культуры. Именно выходом из замкнутости традиций национальной культуры объясняется то, что многие китайские работы 20 -х, 30 х годов по мифологии испытали на себе влияние некоторых распространенных на Западе мифологических теорий. Однако для всех работ этого времени характерно нечеткое понимание самого предмета исследования. В нем объединялись и мифологические темы, и фольклорные, и литературные. Часто в мифологию включались житийная литература, религиозные легенды, фантастические повести и так далее. Кроме того, многие историки 20-30-х годов принялись усиленно очищать историю от мифологии из-за того, что новые открытия в мифологии Китая подорвали традиционные представления о древнейших периодах истории Китая. Ранее они видели в мифах ошибки древних историков, принявших названия животных, птиц, растений и так далее за имена людей, или намеренную фальсификацию истории в идеологических и политических целях. Теперь же исследователи, продолжая видеть в мифах своего рода исторические документы, отождествляли предков родоначальников и культурных героев не с императорами и их советниками-вельможами, как это делалось в старой исторической традиции, а с вождями племен. Некоторые, напротив, пытались свести все мифологические воззрения явлением явлениям тотемизма и некоторым видам магии. Тем не менее, несмотря на все отмеченные недостатки, именно в период 20-30-х годов были осуществлены основные исследования по мифологии Китая. Совместными усилиями китайских и западных ученых был установлен основной круг героев, тем и сюжетов мифологии. В конце 30-х годов в связи с Китайско-японской войной изучение мифологии прерывается и возобновляется лишь после образования КНР, но в гораздо более скромных масштабах. Следует отметить наиболее крупные исследования этого периода – Юаньке, мифы древнего Китая, и Сюй-Сюй-Шена, легендарный период древнекитайской истории. В книге Юаньке как бы подводятся итоги исследований китайских ученых 20-30-х годов. В популярном изложении сюжетов автор учел почти все реконструкции, сделанные в те годы использовал все источники, введенные в круг исследования мифологии. В последнее время в Китае оживился интерес к мифологии, появляются новые работы. Тем не менее, серьезный, комплексный подход ⁇ это вопрос хотя и недалекого, но все-таки будущего.